Саретинский переулок Между Большой Лубянкой и Милютинским переулком еще короче. Его четная сторона образована доходным домом российского общества за страхование капиталов и доходов номер 4. 1904-1905 годы архитектор Шауп Петров, где после революции в художественном отделе российского телеграфного агентства работали Маяковский и Черемных. На нечетной стороне расположены два дома под номером один, один из которых, возможно, включает в себя части постройки XVIII века.